Глава 53. К тому времени, как я добираюсь таки до Уистлера, своего родного городка, мне удается услышать множество рассказов, в том числе и из первых рук, чтобы окончательно поверить в невозможное. Мессианская лихорадка в самом деле исчезла невесть куда в считанные дни. Вот просто раз — и испарилась. И всадник вместе с ней. Я стараюсь не думать об этом. Сердце и так ноет. Узнаю, что многие, так же, как я, не поверили добрым вестям, по крайней мере, сразу. Должны были пройти недели, пока у людей забрежжила надежда на то, что мессианская лихорадка и в самом деле позади, и что всадник больше не покажется. Тогда пришла и другая надежда. Так уж странно устроены люди, что всё остальное тоже вернётся и будет как раньше, что появится электричество, снова можно будет заряжать аккумуляторы, а там, глядишь, интернет удастся наладить. Эти ожидания не оправдались. Мир так и не стал прежним. Сомневаюсь, что это вообще когда-нибудь произойдёт. Теперь, когда я была одна без всадника, Никто не узнавал во мне его заложницу, хотя когда-то были опубликованы несколько нечетких фотографий. Никому в голову не пришлось вязать их со мной. Когда я добралась, наконец, до дома, меня встретили как героиню, женщину-пожарного, которая не побоялась восстать против садника, девушку, которую все давным-давно успели похоронить. «Папа долго-долго не может выпустить меня из объятий, а мама рыдает в голос. Я что-то лепечу, как маленькое, и не могу поверить, что вижу их обоих живыми и невредимыми». Лихорадка их не достала. Наше воссоединение необыкновенно трогательно и забавно. «И прекрасно, Господи, до да чего же я люблю своих родителей!» На пожарной станции первым меня замечает Люк. На его лице такой шок, почти до смешного. «Твою бабушку через семь гробов! Берн!» Он скакивает, едва не опрокинув стул, на котором сидел. «Живая! И ты живой!» Это так классно, увидеть его после всего, что было. Он здорово похудел, это меня не удивляет. Пережить канадскую зиму в период после появления всадников достаточно трудно, а пережить лютую зиму в необитаемой глуши почти невозможно. Именно туда подались он и остальные, чтобы избежать лихорадки. Крики люка привлекают внимание. Вокруг нас собираются остальные. Меня обнимают, хлопают по спине. Среди прочих я вижу Феликса. все они спаслись, все кроме брикс я ищу его глазами, наверное у него сегодня выходной все вокруг меня затихают он не выжил, но как же так радость блекнет это же я должна была сыграть в ящик анион, и у него было полно времени, чтобы эвакуироваться. В больнице рук не хватало, он решил вернуться, чтобы помогать больным. И из-за этого умер сам. Чем больше я осматриваюсь, тем больше обнаруживаю отсутствующих. Кто еще? Шон и Рене, Блейк, Фостер, как много. Все погибли на боевом посту, поясняет кто-то. Можно было бы догадаться. Ликвидаторы всегда отдают свои жизни за других. Мне сейчас очень скверно. Очень не по себе. Это должна была быть я. Десять раз я. Мор остановил из-за тебя лихорадку, шепчет в голове тихий голос. Конечно, эта мысль приносит свою особую боль. «Как ты ухитрилась удрать от всадника?» спрашивает Феликс. все ждут ответа глядя на меня я боялась этого вопроса с тех самых пор как поняла что у истлере есть выжившие чтобы ответить правдиво нужно было бы рассказать слишком много я даже не знаю о чем можно сказать а что лучше утаить так что я решаю упростить ответ до предела садник проявил ко мне Милосердие, как нетрудно поверить, жизнь возвращается в обычную колею, нормальную по меркам нашего времени. И я снова поселяюсь у себя, хотя сначала долгих несколько недель перетаскиваю к себе в квартирку свои вещи. Их забрали оттуда родители, сочтя меня мертвой. Разве можно встретить всадника и остаться в живых? После возвращения мне приходится отвечать на множество вопросов, которые интересуют всех вокруг. Очень много вопросов. Как ты выжила после встречи с всадником? Где была все эти месяцы? Куда тебя занесло, и почему ты так долго не возвращалась домой? Большинство я кормлю выдумками. Тем, кто мне близок, рассказываю полуправду. В какой-то момент понимаю, что не могу больше скрывать, что правда задушит меня насмерть, если не рассказать. Но даже тогда я не могу открыть всего. Например, того, как я полюбила чудовище. Или как в конце он спас все наши бренные жизни. Как я читала ему стихи и чувствовала, что он меняется, превращаясь из монстра в человека. Я не могу избавиться от чувства одиночества, которое поселилось в душе. Впервые я почувствовала его по дороге домой, ночуя в брошенных домах и делая многокилометровый марш-броски на лыжах по снежной целине. А теперь, когда я дома, оно, кажется, обступает меня со всех сторон. Я тону в своем одиночестве. И сколько бы людей ни было вокруг, это не помогает. Но даже это не идет ни в какое сравнение с ужасающим ощущением непрекаянности от того, что я не подхожу к старой жизни, что вокруг все другое, чужое. Словно пытаешься забить квадратный колышек в круглую дыру. Мне от этого очень плохо, но в других местах уж точно не лучше. Так что я продолжаю существовать в своей облезлой халупе Каждый день таскаюсь на пожарную станцию и притворяюсь, что все в порядке. Хотя на самом деле ничего не в порядке. Совсем не в порядке. Иногда меня одолевают мысли о том, как все могло бы сложиться, будь мор обычным смертным. Каково было бы жить с ним без всех этих нереальных наворотов? Но, простите, Будь мор-человеком, он не был бы мором. Так что тут и говорить не о чем. Есть такие вещи, которые просто нельзя изменить, думаю я. Сейчас я со стаканом домашнего, крайне сомнительного качества вина перечитываю свою самую любимую книгу. До мора я бы, может, полистала Шекспира или Лорда Байрона, Уж этот лихо отжигает, сейчас бы в самый раз. Но теперь все великие для меня потеряны. Особенно По. Уж слишком его темная душа и мрачное сердце похожи на мои. Стук в дверь заставляет меня отложить книгу. Задремал я над страницей фолианта одного и очнулся вдруг от звука, будто кто-то вдруг застукал. будто глухо так застукал в двери дома моего. «Заткнись, По, тебя никто не спрашивал. Наверное, я просто схожу с ума. Вставая, я смотрю сквозь вино в стакане на дробовик, прислоненный к дивану. Руки у меня две. Одна нужна, чтобы открыть дверь, а чем занять вторую? Стволом или вином?» Трудное решение. Ночные визитёры — это всегда подозрительно. А я за последнее время не стала доверчивее. Но в конечном итоге выбор всё же падает на вино. Со стаканом в руке приоткрываю входную дверь. «Сара?» Я роняю стакан, не заметив звона разбитого стекла. «Мор заполняет собой дверной проём». Золотая грива обрамляет лицо, как корона. А короны нет. Нет и лука с колчаном, и золотых лад. Даже одежда на нем другая, не та черная и безупречная. Сейчас он во фланелевой рубахе и джинсах, а на ногах разбитые человеческие ботинки. «Мор!» Выдыхаю я, задохнувшись, как от быстрого бега. «Не может быть!» «Мора больше нет», — говорит он, все так же стоя в дверях, не решаясь шагнуть через порог. Смотреть на него невыносимо больно. Он и сейчас выглядит как ангел, хотя и в человеческом обличье. Да, и может ли он не выглядеть как божественное творение? Но дело не только в его сияющей чистой красоте. Мне потребовалось много времени — Чтобы признаться себе в том, насколько всерьез полюбила, слишком поздно я поняла, что люблю в нем всё, его сердце, его ум, самую его суть. А когда я это поняла, оставалось только горевать, потому что к тому времени он был далеко, и теперь мне непонятно, что делать, как держаться, то ли держаться от мора подальше то ли бросится к нему, наплевав на все, что нас разделяет. Не знаю даже, в каком настроении и состоянии он пришел ко мне. Я тогда оставила его, сломленным, до боли закусываю губу. Говорят, ты исчез? Он смотрит мне в лицо, и, может быть, я просто фантазирую, но кажется, что он пытается запомнить в нем Каждую черточку. Я умею многое, Сара. Но исчезновение не по моей части. Услышав это, я чувствую, как меня обдает волной облегчения. Он не может просто исчезнуть и бросить меня. Я отхожу в сторону, открываю дверь шире. Может, зайдешь? Мор заглядывает в квартиру через мое плечо. Его глаза искрятся, в них любопытство и еще желание. Такое сильное, что у меня слабеют колени. Мой всадник вернулся ко мне. Он осторожно входит в дом, битое стекло хрустит под подошвами. Ему интересно здесь все, каждая крохотная частица моей скромной жизни. Где твои вещи? Тихо спрашиваю я, закрывая дверь и снова оглядывая Мора. Лук, который всегда был у него под рукой, корона, она почти всегда красовалась на его голове, золотые доспехи, придававшие ему сказочный вид, все исчезло. «Я сдаюсь», — сказал он. Садник поворачивается ко мне лицом. «Мое предназначение исполнено». «Что это значит?» «И почему это наполняет меня страхом?» от Джули?» «Это создание тоже служило его целям. Это меня убило бы. Мор подбородком показывает куда-то через плечо. Только теперь мне удается оторвать взгляд от него, и я всматриваюсь в окно. В темноте смутно вырисовывается силуэт коня». Там умница Джули, конь, верхом на котором я проехала столько километров за эти недели, фыркает из темноты, поводья примотаны к сломанному фонарному столбу. Отвернувшись от окна, я вижу, что мор подошел ко мне, пожирая меня взглядом, как умирающий от голода. «Как ты меня нашел?» — спрашиваю я. «Я тебя никогда и не терял». «Не понимаю. Я в недоумении хмурюсь». «Полно, Сара!» — говорит Мор в ответ на мое замешательство. «Я и не собирался позволить тебе вот так просто ускользнуть из моей жизни. Я слишком упрям и недостаточно благороден». «О чем это он?» «Он что же, следил за мной все время, пока я добиралась сюда?» «Кроме того», — продолжает он, — «ты еще не до конца восстановила силой и я не верил, что тебе, такой хрупкой, хватит сил вернуться домой». Мне не хватает воздуха, я задыхаюсь. Он беспокоился обо мне, даже когда думал, что я его разлюбила. Он никогда не сдавался. «Ты шел за мной следом?» Он кивает. а я даже не догадывалась. «Почему же ты ни разу мне не показался?» Мор стоит, уставившись на свои ботинки. «Ты приняла решение. Я отнесся к нему с уважением». Он усмехается, будто смеется над собой, поддевает носком осколок стакана. «Но, как видишь, в конце концов я не выдержал». И я этому безумно рада. «Ты остановил лихорадку», — говорю я. В его глазах появляется настороженность. «Да, я это сделал». «Почему?» Я не свожу с него глаз. У Мора глубокий, открытый взгляд. «Потому что любовь помогает нам раскрыть в себе лучшее». Я сглатываю. Если последняя пара месяцев была кошмаром, то происходящее сейчас — это чудесный сон, в котором я получаю все, о чем мечтала. Не могу в это поверить. Я привыкла ничему не верить, все это слишком хорошо, чтобы быть правдой. Почему же то, о чем я больше всего мечтала, должно стать исключением? там В последнем нашем доме почему ты не сказал мне, что вылечил всех заболевших? Спрашиваю я. Два слова, и не было бы этих месяцев мучений. Взгляд Мора — тоскливый, страдальческий. В то время я совсем запутался. Я не соглашался с собственными действиями, даже после того, как все было сделано. Даже после того, как я отпустил тебя, потребовались недели размышлений, чтобы я смог прийти к согласию с самим собой. Моё сердце заговорило первым. Разум вынужден был его догонять. Лицо Мора меняется. В нем появляется ожесточенность. «Я не должен был тебя отпускать. Нужно было выслушивать тебя». разговаривать с тобой, бороться за тебя. Только сейчас я начал понимать, насколько сложны люди. Сердце колотится, как ненормальное. В жилах начинает пульсировать Надежда. И это до чертиков пугает, потому что главное, что делает Надежда, готовит нас к разочарованиям. А я не уверена, что смогу справиться с еще одним из них. «А лихорадка она ушла наовсем спрашиваю я мор печально улыбается сара болезни будут всегда болезни победить которые не в моих силах но моя лихорадка никогда больше не поразит никого из смертных я исполнил свое предназначение снова повторяет о Эти непонятные слова. И снова они наполняют меня странным трепетом. Я опускаю закатанные рукава рубашки. Что с тобой будет теперь, когда ты завершил свою миссию? Я могу гордиться собой. Голос даже не дрогнул, зато тело начинает бить дрожь. С таким наплывом чувств почти невозможно справиться. Во мне бурлит дикая смесь, Волнение, тревога, страх. Но в первую очередь страх. Страх за моего всадника. Я ведь ни разу не интересовалась, а что будет с ним, если он откажется сеять мор вокруг себя. А надо было, наверное. Синие глаза мора пронзают меня насквозь. «Пойдем со мной, и узнаешь». Боль в груди усиливается, но теперь она другая, что-то среднее между болью и радостным предвкушением. «Между нами так много всего», — говорю я, — «столько непреодолимых препятствий. Он очень нужен мне, без него я не могу, но, кажется, он то единственное, чего у меня не может быть, даже после того, как исправлены все ошибки». Подойдя ближе, Мор преодолевает разделявшее нас расстояние. Бережно взяв меня за руки, смотрит вниз на побелевшие костяшки моих пальцев. «Возможно, я больше не могу зваться Мором-завоевателем, но я буду бороться за то, что мне дорого, а дорога мне ты». Он поднимает на меня глаза. «Скажи, что я тебе тоже нужен». Я стою на краю обрыва. Все, что от меня требуется, — это сделать один шаг. И тогда все может измениться. Все изменится. Он сжимает мне руки. «Вернись ко мне», — продолжает он. «Читай мне По и Байрона, Диккенсен и Шекспира. Рассказывай мне ваши человеческие истории, Делись своими воспоминаниями. Давай мне пробовать свою еду и угощай вашим вином. Позволь заниматься с тобой любовью и до рассвета обнимать тебя. Поделись со мной своей жизнью. Я стою, застыв в странном оцепенении, все еще уверенная, что мне все мерещится, что мор — это видение, которое преследует меня, и что я вот-вот проснусь. Мор берет мое лицо в свои руки, как чашу. Я ошибался насчет человечества и ошибался насчет тебя. Прости меня. Я крепко зажмуриваю глаза, чтобы снова открыть. Мор все еще здесь, на месте. Он не исчез и смотрит на меня невыносимо грустными глазами. Вернись ко мне, Сара. Повторяет он. «Пожалуйста!» Это проклятое слово. Мир же всплывается потому что глаза наполняются слезами. «Я все равно когда-нибудь умру!» Шепчу я. Он кивает. «Я знаю!» «Тебя это не пугает?» Он проводит большим пальцем по моей щеке. сара мне неизвестно сколько минут впереди у тебя или у меня, но я знаю что хочу провести их с тобой сердце так и норовит выскочить из груди я смотрю в его лицо это ангельски прекрасное лицо с печальными серьезными глазами он и впрямь мог бы быть ангелом а может он и есть ангел. Если они вообще существуют, мне это неизвестно. Мне много чего неизвестно. Зато я точно знаю, что радость странная штука. И мне сейчас радостно рядом с ним так же, как бывало сотни раз, в сотни разных маленьких мгновений нас объединяющих. Я обхватываю его запястье. Раз уж ты больше не морзавоеватель, то как мне тебя называть?» Он улыбается застенчиво робко. «Любимый? Мне понравилось, как это звучит». «Хорошо, любимый», — говорю я, видя на его лице едва уловимый намек на улыбку. «Все минуты, какие мне остались, теперь твои. Я твоя». Бывают такие моменты, когда происходящее просто не укладывается в голове. Глаза моего всадника все равно печальны, как будто надежда оставила его еще где-нибудь в штате Вашингтон. Но вот он осознает, и весь его облик мгновенно преображается. Светлеет взгляд, взлетают брови, а потом на лице расцветает улыбка. которая может затмить солнце. Он наклоняется и касается моих губ. И этот поцелуй одновременно конец и начало.